Глава 4. Сокровище. Первой моей добычи и одновременно первым же разочарованием стал сканер. Взрывом перекачанного энергии бластера его не просто повредило, но еще и заметно оплавило. Навороченная игрушка в один миг стала бесполезной, а я уже раскатал губу, что смогу с ее помощью считывать других людей и вели, как это делают полицейские и безопасники. Отправив почерневший сканер в мусорную корзину, я принялся внимательно осматривать кабинет Вартакона. Черт, а ведь с минуты на минуту сюда могут вернуться его подельники. Не думаю, что убитый разрывом гранаты Дольф был единственным. Сколько людей Вартакон отправил провожать Артема и Блака? Если их было немного, то есть варианты. А вот если наоборот, стоит поторопиться. Поторопиться, тут все обыскать. В ящиках стола нет ничего интересного. Кстати, даже деньги я карте там не хранил. Одна канцелярская мелочевка, вроде скрепок для степлера, да еще засохший кусочек сыра, уже начавший покрываться плесенью. А вот компьютер, пожалуй, может меня заинтересовать. Только для начала надо его разблокировать. Судя по высветившемуся при моем касании запросу, хромоногий пришелец использовал систему, завязанной на отпечатки пальцев и сетчатку глаза. Идеально, даже лучше, чем пароль, который лично я бы вряд ли подобрал. Заревев от натуги, я поднял тяжеленную тушу вортакона и протащил ее по полу, но возле стола не выдержал и выпустил из рук. Тело с глухим стуком упало на деревянный паркет, а голова картета неестественно вывернулась. Собравшись духом и с последними силами, я совершил немыслимый рывок, приподнял тело и положил его на стол, чуть ли не свернув монитор с системным блоком. Затем, отдышавшись и вытерев под солба, прислонил безжизненный, но еще теплый палец к сканеру. Первый этап идентификации пройден. Теперь посмотрите в объектив камеры любым глазом. А вот это, пожалуй, сложнее. Труп хромоногого инопланетянина оказался невероятно тяжелым. Но я все-таки справился. Второй этап идентификации оказался пройден. Мертвый вартакон так и остался лежать на столе, свесившись вниз нижней частью туловища. На экране отобразился невероятной красоты пейзаж. Явно неземной. Но у меня не было времени его рассматривать. Пощелкав активные окна... Как хорошо, что операционка, используемая в Империи, мало отличалась от земных аналогов. Я наткнулся на изображение с нескольких камер наблюдения. Интересно, почему Вартакон ничего не заподозрил, когда я начал стучаться в дверь? Впрочем, тут ничего удивительного нет. Во-первых, он вряд ли сидел, уткнувшись в монитор и следя за происходящим, словно простой охранник. А во-вторых, клиенты сюда по всему нередко захаживают. В этот момент одна из камер, смотревших в разные концы улицы, передала изображение неспешно идущих в сторону здания зеленокожих. «Зуб даю!» — это те самые провожатые, о которых говорил Хромой. И их всего двое. Пожалуй, можно попробовать довести до конца начатую мной зачистку бандитского логова. Взгляд мой остановился на желтом шлеме, стоящем на одной из полок. Явно декоративная поделка но сидит удобно и главное позволит мне обойтись без совсем уж жестких мер выбежав из кабинета в коридор я осмотрелся вот выход вот путь на лестницу там идет ответвление в другое крыло здания где то еще комната с наамитом но не она меня пока волнует больше всего а вот подсобка чуть дальше по коридору заваленная пустыми коробками кажется мне поможет Люстра на потолке старинная, массивная, однако при этом светит так себе. Если я вырублю активатором лампочки, всего их три, но одна и так перегорела, коридор погрузится в темноту, и я смогу воспользоваться эффектом неожиданности. Только мне нужен еще один отвлекающий фактор. Тяжело вздохнув от осознания того, что сейчас придется сделать, Я вернулся в кабинет и уже откровенно, ненавидя свою же собственную затею, перетащил труп вортакона, который по ощущениям еще больше потяжелел, в ту самую подсобку. Картина получилась мерзкая, но эффектная. У стены в луже крови лежал носатый дольф, а от него в приоткрытое помещение вела уже целая кровавая дорожка. По всему выходило, что в здании была схватка и кто-то раненый заполз в подсобку. Вспомнив, как провернул пленение подручных Ардель в нашу первую встречу, я рассчитывал на что-то подобное и в этой ситуации. Когда по созданному мной следу они зайдут в комнату, даже если не удастся их быстро оглушить, у меня все равно будет преимущество. Как минимум, они не сбегут. Плюс в замкнутом пространстве и на короткой дистанции, когда навыки стрельбы не так важны, мой естественный щит сможет дать мне критическое преимущество. А на случай неприятных сюрпризов у меня еще и хитроумный пояс вартакона будет активирован. В общем, думаю, все должно получиться. Скрипнула входная дверь. Я едва успел юркнуть в кабинет мертвого преступного босса. «Что за... Барас, ты это видишь?» Один из подручных вартакона чуть не потерял дар речи. «Урам, я проверю подсобку». Второй оказался более устойчивый к неожиданностям. Он рванулся к приоткрытой двери, куда вела кровавая дорожка, а вот первый так и остался стоять столбом, путая мне все планы. «Урам, осторожней!» Смельчак увидел труп босса, но я уже вышел из кабинета с включенным поясом вартакона, держа на вытянутой руке неисправный сканер, что пришлось доставать из мусора. Не получилось по-тихому, будем действовать громко. Главное, чтобы этот зеленый тип сейчас не задал стрекача. Но повезло, он начал стрелять. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я смогу обрадоваться этому факту. К счастью, мои запасы энергии немного восстановились, а вместе с ней и время щита. Так что я спокойно принял все атаки на энергетическое поле, А потом, сблизившись с аккордетом оглушил его ударом бластера в основании черепа. И пусть еще скажет спасибо, что, скрыв свое лицо, я могу себе позволить оставить его в живых. От размышлений меня отвлекли выстрелы второго аккордета Снайпер из него явно был никудышный, но зато, похоже, он владел силовой техникой. аккордет сжал пальцы в замысловатый замок и меня отбросило в сторону, впечатав в стену. Щит поглотил урон, но голова стала заметно гудеть, а тут, еще почувствовавший вкус крови Подручный вортакона, с торжествующим воплем бросился в мою сторону. «Остановись, я все объясню». Я постарался выиграть себе пару секунд. «С одной стороны, такого опасного противника нужно убивать, не думая. А с другой... Он же владеет техникой психиков. Может быть, удастся заставить его поделиться».